Глава 54. Армина. Насыщенные ароматы хвои и вишни переплетаются между собой и приятно щекочут ноздри. Не думала, что в загробном мире может так пахнуть. А еще тело слегка потрясывает, будто я сейчас лежу на заднем сидении автомобиля, который мало того, что мчится на запредельной скорости, так еще и по ухабистой дороге. Так, стоп. Распахиваю глаза и вижу перед собой кожаную обивку автомобильного салона. Что за... «Это ад такой! Я так буду свои грехи отрабатывать!» «С добрым утром, спящая красавица!» Веселый голос Семена окончательно возвращает меня в реальность, и я с удивлением смотрю на мужчину, а потом перевожу взгляд на сидящую рядом с ним Владлену. «Держитесь, девочки!» Машину резко бросает в юз, но Семен вовремя выкручивает руль и возвращается на нужную траекторию. «Кто тебя водить учил?» взвизгивает Владлена, когда на очередной кочке нас подбрасывает воздух. «Сладкая, я программист, а не гонщик. Забыла?» — продолжает скалиться в улыбке оборотень, и от меня не ускользает то, что эти двое бросают друг на друга страстные взгляды. Угораздил же меня!» — хихикает девушка, и ее щеки заливаются румянцем, будто она школьница-отличница, которая влюбилась в своего одноклассника-хулигана. «Я прошу прощения, но что, черт возьми, происходит?» — кричу, уже ощущая то, что меня начинает хорошенько укачивать. «Где Дамир? А Вилма?» Они остались в ордене. Вмиг погрустнев, отвечает Влади, и мое сердечко предчувствует неладное. «Все будет хорошо, милая», – спешит успокоить девушку Семен и нежно гладит ее по плечу, на радость хоть немного сбавляя скорость. «Почему мы не в Ордене?» – нервно озвучивая еще один вопрос, потому что эти двое не горят желанием что-либо объяснять самостоятельно. «Там сейчас находиться опасно, Армина, тем более тебе», – выдыхает оборотка. «Почему? Не сработало, да?» На душе становится так грустно, что плакать охота. Я ведь правда хотела помочь, снять это дурацкое проклятие, и мне даже казалось, что получается. Я буквально чувствовал, как чары рушится, возвращаясь к той, кто их создал. Душа Эзерпины погибла, и вместе с ней должно было рухнуть ее проклятие, но что-то, видимо, пошло не так. Может, потому что я осталась жива? Я ведь, по сути, часть Верховной. Простите, мне очень жаль». Искренне извиняюсь, помню, как сильно об этом мечтает Владлена. Думаю, Семен не против бы встать на четыре лапы и погонять по лесу несчастных зайчиков. Автомобиль тормозит возле небольшого, но вполне уютного домика. Мы точно где-то за городом. Пахнет сыростью, опавшими листьями и немного грибами. Мне нравится. Неподалеку раскинулся густой лес, который уже красиво окрасился в желтые и красные цвета присущие осени. На небе облачно, но упорное солнышко пытается пробиться сквозь хмурые облака и хоть еще немного согреть землю своими лучами. Это бесполезно, конечно. В это время года всегда на улице прохладно и зачастую сыро. Вот так и я. Стараюсь пойти против судьбы, но только, видимо, напрасно. «Ты или я?» – взволнованно спрашивает Семен и нетерпеливо переминается с ноги на ногу, когда мы выходим из автомобиля. Я на данное поведение реагирую вполне спокойно, потому что ко всему странному и опасному у меня уже, видимо, выработался иммунитет. «Давай ты съем. Я пока провожу Армину в дом и поговорю с ней. Кажется, наша ведьмочка не совсем понимает, что натворила», — отвечает мужчине Владлена и, повиснув у него на шее, страстно целует того в губы. Становится неловко, и я спешу отвернуться. Помнится, Влади собиралась строить отношения только со своим истинным. «Я недолго». «Уже скучаю, моя вишенка», — говорит Семен, шлепает оборотку по попе и трусцой направляется в сторону леса. «Вишенка?» — повторяю последнее слово мужчины и еще раз хорошенько принюхиваясь, на самом деле чувствуя, как запах Владлены изменился. «Она и раньше пахла вполне приятно, но теперь я будто вишневое мороженое нюхаю. Что вообще происходит?» «Идем в дом», — хватает меня за руку и тащит ко входу. «Влади, твоя мама? Она...» Не знаю, как правильнее всего сообщить девушке о том, что все время она общалась не с матерью, а с верховной ведьмой. Папа сказал, что она и Дамир вступили с тобой в сговор и предали орден. Печально выдыхает Владлена, когда мы входим в теплое уютное помещение. Несмотря на то, что дом стоит одиноко, соседствуя лишь с лесом, в нем имеются все необходимые для удобств коммуникации. «Нет, какой еще сговор?» – поражаюсь такому абсурдному предположению. «Я знаю, что это неправда, но старейшины и Альфа пришли в бешенство, когда поняли, что Вилма вошла вместе с тобой в хранилище. Мы с Семеном пытались убедить их в обратном, но они решили, что тебе нужна книга, благодаря которой ты окончательно уничтожишь оборотней. Новость о том, что Дамир обрел зверей, лишь усугубила ситуацию. Аргон приказал Дамиру и Вилму взять под стражу, а тебя казнить. «Ну, казню меня уже не напугать». За эти дни я столько раз была на грани смерти, что перестала ее как-то воспринимать. Отшучиваясь, больше переживая за Дамиры и ни в чем не повинную Вилму, которая и так досталась немало. «Как ты это сделала? Как смогла частично снять проклятие?» спрашивает девушка, и я замечаю, как напрягается при этом ее лицо. «Она что, боится меня?» «Я не понимаю. Мы все находились в зале, когда я вдруг почувствовала внутри всплеск энергии, а потом услышала ее». Свою волчицу! Это было так неожиданно, что я растерялась и чудом не обернулась прямо у всех на глазах. Все были так озлоблены и жаждали расправы, что моя звериная сущность поджала хвост и притаилась. И я благодарна ей за то, что она оказалась очень послушной и пугливой. — Подожди, ты хочешь сказать, что... что... да. О, Хармина, это просто непередаваемое ощущение одновременно легкости и огромной силы. Спасибо тебе. «Я... ты...» – девушка бросается ко мне и стискивает в объятиях так крепко, что позвоночник жалобно трещит. Я без сомнения рада за Владлену, но после ее слов вопросов становится еще больше. Хотя куда уж больше-то? «Что, черт возьми, с этим проклятием не так? Как я могу делать что-то, даже не замечая этого? Или хотеть одного, а на деле получать абсолютно другое?» «Я так понимаю, Семен отправился на пробежку?» Спрашиваю, пытаясь вырваться из стальных тисков оборотки. — Ага. Представляешь, с него чары тоже спали. Я, как вдохнула его хвойный аромат, так чуть сознание не потеряла. Стыдно представить, какой же дурой я была все это время. Твердила брату о том, что истинную пару можно сердцем найти, а сама даже не удосужилась свое сердце послушать. Столько времени упущено. — Я очень рада за вас, Владлена. Правда. И честно хочу, чтобы подобное счастье обрели все оборотни, но, видимо, выше головы не прыгнешь. Печально выдыхаю и присаживаюсь в кресло, испытывая усталость и дикую тоску по домиру, а еще по тому времени, когда я и понятия не имела о существовании магии, ведьм и прочего. Не нужно было рисковать ради меня, Влади. «Да ты чего? Эй, не надо унывать! Получилось снять чары с нас, получится из других!» Присаживается передо мной на корточке обороткой и гладит по щеке. «Хранитель ошибся. Тебе не обязательно умирать, чтобы...» «Что?» — ошарашенно смотрю на девушку, и та виновато отводит взгляд в сторону. «Ну...» — Ахнар неоднократно говорил, что ведьма, снявшая проклятие, обязательно погибнет. Что она должна принести себя в жертву ради нашего освобождения. А как ты понимаешь, в очередь умереть за оборотни ведьмы не спешили выстраиваться поэтому Орден начало отлавливать их и заставлять применять силу, а потом в итоге убивать. «Что?» — повторяю, будто пластинку заклинило, подскакивая на ноги. «Армина, прости, но все ведь обошлось?» «Обошлось? С самого начала ты и твой брат знали, что в обмен на мою помощь я умру и даже не намекнули мне об этом». — Вас вполне устраивало то, что глупышка Армина, которая рядится в чокнутую экстрасеншу, просто растворится, а вы счастливы на четырех лапах поскачете в новую жизнь? — Армина, все не так. — А как? — Как? — Пойми, у нас не было другого выбора, — громко рыкает Владленна, и ее лицо на мгновение заостряется, находясь на грани оборота. — А у меня был? — Вы предоставили мне этот чертов выбор? — шепчу, пока по щекам градом льются слезы. Все эти разговоры, обещания, поцелуи... Зачем? Груди так больно, что дышать становится тяжело, и я облокачиваюсь о стену, чтобы не упасть. Он знал. Все это время знал, что я умру, и спокойно принимал это. Как можно было так смотреть на меня после этого? В голове вихрем всплывают все слова, все разговоры, и я ощущаю себя полной, просто набитой дурой. Все без исключения просто использовали меня. Чем же Дамир и Влади лучшие зерпины? — Я хочу домой, — заявляю твердо, давая понять, что ничто не способно меня убедить в обратном. — Тебе нельзя домой. Орден будет искать тебя и книгу. Плевать я хотела на ваш гребаный орден. На всех вас плевать. Я устала и хочу домой. Рявкую и взмахиваю рукой, даже не ожидая, что таким образом отшвырну тело оборотки назад. Чёрт! Владлена шарашно смотрит на меня, поднимаясь на ноги и слегка оскалив зубы, а я просто разворачиваюсь и выхожу на улицу. «У меня есть сила. Я чувствую ее сейчас очень хорошо, и этой магии достаточно, чтобы сотворить новое проклятие, но мне этого не нужно. Я не желаю никому зла. Я просто хочу, чтобы меня оставили, наконец, в покое».